«И что там за мелодия?» «Несколько песен двадцатых годов, танцевальные мелодии и пианино. Грустная, загадочная, романтическая пианино в стиле Тори Амос». «Наверное, у меня глупый вид, поэтому Урсула начинает перечислять композиторов, с которыми я должна быть знакома. Немного Дебюсси, немного Прокофьева». «А Шопен?» «Шопен?» удивленно поднимает брови Урсула. Нет, а нужно? Она даже пугается. Только не говорите мне, что кто-то из сестер страстно любил Шопена. Нет, отвечаю я. Шопена любил брат Дэвид. Слава богу, он не самый главный персонаж. Слишком рано погиб, чтобы всерьез повлиять на события. Спорное утверждение. Впрочем, сейчас мне не до споров. И что у вас вышло? Хороший фильм. Урсула прикусывает губу. Надеюсь, да. Думаю, что да. Боюсь, мне трудно оценить его объективно. Но хоть похоже на то, что вы задумали. Она покачивает головой, вздыхает. И да, и нет. Трудно объяснить. Когда я только начинала снимать, он весь был у меня в голове, полный нерастраченной энергии. А теперь он снят, будто загнан в какие-то рамки. Наверное, так бывает с любым произведением. Урсула кивает. Внимаете, я чувствую такую ответственность перед героями, перед всей их историей. Хотела сделать все идеально. В мире мало идеального. Мало, улыбнувшись, соглашается Урсула. И иногда я боюсь, что я не тот человек, которому стоило браться за историю семьи Хартфорд. Вдруг я все перепутала. Я так мало знаю. Лейтон Стрейчи как-то сказал, что неведение главный инструмент историка. Примечание. Лейтон Стрейчи, одна тысяча восемьсот восемьдесят один-одна тысяча девятьсот тридцать второй года. Английский историк, биограф, литературный критик. Книги выдающиеся викторианцы, королева Виктория и другие. Урсула непонимающе хмурится. «Неведенье — лучший советчик», — объясняю я. Оно бесстрашно выбирает главное и отбрасывает лишнее. «Хочешь испортить рассказ? Сделай его правдивым, так что ли?» «Что-то в этом роде». «Но ведь для биографии самое главное — правда». «А что такое правда?» — говорю я. Были бы силы, пожалобы плечами. То, что случилось на самом деле, Урсула глядит на меня так, словно у меня окончательно съехала крыша. Кому и знать, как не вам? Вы долгие годы раскапывали прошлое, искали правду. Раскапывала и ни разу не нашла. Я медленно, но верно сползаю с подушек. Урсула замечает это и мягко поправляет меня. Я спешу продолжить, пока она не перебила. Когда я была молодой, я хотела быть сыщиком. Серьезно? Служить в полиции? И почему передумали? Мне никогда не нравились полицмены. Да, это действительно проблема, ухмыляется Урсула. Поэтому я пошла в археологи. Почти то же самое, если подумать. Только жертвы убиты гораздо раньше. Да. Эту мысль и подсказала мне Агата Кристи, вернее один из ее героев. Он сказал Иркулю Пуаро. Из вас вышел бы неплохой археолог, мистер Пуаро. У вас настоящий талант восстанавливать прошлое. Я читала это во время войны, Второй войны. К тому времени я была с этапа горла тайными. Но у одной из медсестер оказалась собой книжка, а старые привычки долго живут. Урсула улыбается и неожиданно встает. «Ой, чуть не забыла. Хорошо, что вы мне напомнили. Я тут кое-что принесла». Она ныряет в сумку и достает оттуда маленькую коробочку. Размером с книгу, но гремит. «Это кассета. Агата Кристи». Урсула неуверенно пожимает плечами. Я не знала, что вы сыты по горло тайнами. Не беспокойтесь, это была временная сытость, несложная попытка забыть прошлое. Я снова увлеклась детективами, как только кончилась война.